После завтраком с её Йошота тут же на кухне натянул рубашку без воротника. Мадам Йошота сняла передник, и мы все трое гуськом с некоторой неловкостью проследовали вниз, в преподавательскую. Там на широком столем с её Йошота были груды навалены штук 10 огромных пухлых нераспечатанных конвертов из плотной бумаги. Мне они показались какими-то вымытыми, причёсанными, совершенно как школьники-новички. Мсё Йошота указал мне место за столом, стоявшим в дальнем углу комнаты, и попросил сесть. Мадам Ёшота подсела к нему, и они стали вскрывать конверты. В том, как раскладывалось и рассматривалось содержимое, по-видимому, была какая-то система. Они всё время советовались по-японски, тогда как я, сидя в другом конце комнаты в своём синем костюме и красном галстуке, старался всем видом показать, как терпеливый и в то же время заинтересованный я жду указаний, а главное, Какой я тут незаменимый человек. Из внутреннего кармана я вынул несколько мягких карандашей, привезённых из Нью-Йорка, и стараясь не шуметь, разложил их на столе. А когда он всё юршота, должно быть, случайно взглянул в мою сторону, я одарил его сверхобоятельной улыбкой. Внезапно, не сказав мне ни слова и даже не взглянув в мою сторону, они оборзошлись к своим столам и взялись за работу. Было уже половина восьмого. Около 9 мисьё Йошота снял очки и шаркая ногами, прошлёп к моему столу. В руках он держал стопку рисунков. Полтора часа я просидел без всякого дела, с усилием сдерживая бурчание в животе. Когда он приблизился, я торопливо встал ему навстречу, слегка сутулясь, чтобы не смущать его своим высоким ростом. Он вручил мне принесённые рисунки и вежливо спросил: "Не буду ли я так добр перевести его замечание?" с французского на английский Я сказал: "Уи, месье". С лёгким поклоном он прошаркал назад к своему столу. Я отодвинул карандаши, вынул авторучку и с тоской в душе принялся за работу. Как и многие другие по-настоящему хорошие художники, месье Шота, как преподаватель, стоял ничуть не выше любого посредственного живописца, сколь и какими педагогическими способностями. Его практические поправки, то есть его рисунки, Нанесённой на кальку поверх рисунков учащихся вместе с письменными замечаниями на обороте рисунков вполне могли показать маломальски способному ученику, как похоже изобразить свинью или даже как живописно изобразить свинью в живописном хлеву. Но никогда в жизни он не сумел бы научить кого-нибудь отлично написать свинью и также отлично хлев. А ведь с передачи там уже заочный. Именно этого небольшого секрета мастерства и добивались от него так жадные наиболее способные ученики. И не в том, разумеется, было дело, что он сознательно или бессознательно скрывал свой талант или не расточал его из скупости. Он просто не умел его передать. Сначала эта жестокая правда как-то не затронула и не поразила меня. Но представьте себе моё положение, когда доказательства его беспомощности всё накапливались и накапливались. Ко второму завтраку я дошёл до такого состояния, что должен был соблюдать величайшую осторожность, чтобы не размазать строчку перевода потными ладонями. В довершение всего, у Мисё Ёшота оказался на редкость неразборчивый почерк. И когда настала пора идти завтракать, я решительно отверг приглашение Читы Ёшота. Я сказал, что мне надо на почту. Сбежав по лестнице, я наугад углубился в путаницу незнакомых запущенных улочек. Увидав закусочную, я забежал туда, проглотил четыре спелых жару кони айленские колбаски и выпил три чашки мутного кофе.